акт ты особенно библейские сюжеты были очень хороши все что так трудно было найти в живом дюльфике было в нарочито небрежно оттянутых холстах дюльфик поглядывал на коус с волнением он побаивался его мнения. алочка поставила перед плечом горячий борщ спасибо алочка сказал ключ и глядя на грудь выпирающую из сарафана пропел у ней такая маленькая грудь ну я побежала сказала алочка «Канай, канай!» — попрощался Дюльфик. «Мацюку привет!» — добавил Пущик. Дюльфик рассказывал, что все бы ничего, но заедают эти жлобы исход Совета. Обсуждение эскизы не протоколировали, а на следующем Совете, который никак не мог собрать смесь через полтора, только о старых поправках забыли, начались новые замечания. Что там с левой ногой? Этого долбаного Маркса пришлось им, сукам, напомнить. Кто есть ху? Начался базар-вокзал, чуть не дал похавальнику этому фуцену Коробченко. В результате Маркса щадел те делать, и бабки будут хоржаясь через месяц. — Кому он все это говорит? — злился про себя кока — Дай Плющику такой заказ, он год потом будет писать свои портреты Интерморта, и никто его и не увидит. — Ну ты, барин, — только и сказал Неледенский. — Да, — скромно отмахнулся дюрчика. Помолчав, вспомнил. — Пацаны, а вам не страшно со мной общаться? — Страшно, но приходится, — заметил Плющик. — А я серьезно. КГБ у меня на хвосте сидит. — Гадом буду. На той неделе позвонили не сюда, а домой. Дюльфик, — говорит, — зайдите завтра на обебели пять в десять часов утра. Я, конечно, перехезал, нас спрашиваю, подмыться сухарями. — Нет, — говорит, — сами подмоем, если надо. Если надо, меня успокоил, может, на понт берут. — А что за тобой что-нибудь есть? — удивился Кока. — Нет, так найдут. — Нет нетерпеливо продолжал Юльфик. Литературка, во всяком случае, кое-какая. И вообще я им как гвоздь в заднице. Так вот, прихожу, и сразу к начальнику, полковнику отпихнул дежурного и зашел. Кик налево, кик направо, он один. Достаю в наглую лопатник, отстегиваю стольник. Вот, — говорю... «Выставка, дюльфика, в доме художник через месяц, а это пригласительный билет на две персоны и текать». «Пока тихо, но, Зохтер, чувствую бродит вокруг, как одинокая гармонь». «Кому ты всрался?» — подумал Плющ. «Если отлавливать всех дискоболов вроде тебя, кто в лагерь работать будет?» «Дюльфик, дюльфик!» — сказал он вслух. «Не дашь ли мне, Дюльфик, взаймы двадцать пять рублей?» и падла, купил у меня работу. Помнишь а портрет с розочкой?» «Обещал полтинник, но слинял куда-то, чуть ли не в Москву. А куда приедет, неизвестно». «А как ж ты живешь?» — спросил Дюльфик. «Приходится сдавать какие железки на строконном». «Отнес в воскресенье топорик английский «Лев на стреле». — Фирма! Дали, падут, червонец! — Так зачем тебе бабки? — удивился Дюльфик. — Вот гад! — подумал Кока. Лющий объяснил, что надо, делать ремонт в мастерской, и срочно, но приезде Галки умолчал, не его собачьи дела. — Костик! — грустно сказал Дюльфик. — Бабок нет, родной, муторша не видать! Последний тридцатник отстегнул сегодня Алке за неделю. Я могу тебе дать, сейчас найду кое-что для ремонта. Он полез в кладовку и оттуда с давленым голосом перечислял. Краска для пола 3 кг, зеленая, правда, годится. Белила густотертые 2 кг, годится. Алифа, обоев 3 рулона, хватит. Он попятился из кладовки, отряхивая штаны. Нерединский обрадовался за плюща налил себе полстакана водки. — Что там еще? — вспомнил Дюльфик. — Батман! Вон, бери листов 20 хватит? — Хорошие, правда, по 11 копеек, жалко на стенку. — Дюльфик! — Дюльфик! — растроганно сказал ключ Приходи, падла, на новоселье, только не сразу. — Да уж! — утомлено ответил Дюльфик.